Аврелий вышел на улицу расстроенный. С другой стороны, он и не ожидал ничего особенного от этого посещения. Из-за подобных конфликтов, принудительных выселений, добровольных переездов, народ в подобных доходных домах беспрестанно менялся, и никто в этом сумасшедшем городе даже не имел времени подружиться с соседями». Юноша и его родители, которых только что выгнали на улицу, еще не ушли. Собрав свои вещи в покрывало и завязав его узлом, они пребывали в растерянности, так и не решаясь отойти от дома, который еще несколько минут назад давал им приют. — У этого негодяя Нигра нет сердца! — гневно воскликнул юноша. — Я могу переночевать под мостом на Тибре, но... Мои бедные старики... «Гавилу, однако, он не выгнал», — заметила его мать, — «и даже целью». «Еще бы!» — усмехнулся парень. «Они посылают к нему своих молодых дочерей, чтобы отодвинуть срок оплаты». Аврелий насторожился. «Если хозяин так падок на женские прелести, возможно ли, чтобы он не помнил несу?» «Подождите минутку», — обратился он к несчастным, — только что лишившимся крова. Простите, что вмешиваюсь. Но у меня есть некоторый опыт в судебных делах, и, может быть, последнее слово еще не сказано. Вскоре сенатор вернулся в Атрии во главе маленького отряда поднялся к Нигру. — Опять здесь? — грозно спросил арендодатель. — Неужто хотите, чтобы я вызвал стражу? «Да», — подтвердил Аврелий, — «именно этого мы и хотим, Нигру». «Должно быть, уже очень давно никто не проверял состояние этого барака», — продолжал он с олимпийским спокойствием, пнув несколько раз стену, как бы испытывая ее на прочность. «И что же мы видим?» «Здесь остался один песок, и неизвестно, куда делись кирпичи». Дерево тоже рассыпается. Ох-ох-ох, вздохнул он, а это что такое? Рядом, вплотную со зданием, находится склад. Разве ты не знаешь, что приказ императора запрещает строить здания так близко друг к другу? М да, видимо, придется сообщить надзирателям. Не хотел бы я оказаться на твоем месте, когда хозяин увидит, до какого ужасного состояния ты довел его недвижимость. Нигра вскочил и злобно уставился на сенатора, глотая слюну. Аврелий, довольный, осмотрелся, потом выбрал, не торопясь, самый прочный стул, явно принадлежавший нигру, и демонстративно уселся, положив ноги на стол. «Эти славные люди», — заговорил он, — «сказали мне, что за их комнату ты уже получаешь арендную плату от некоего коса, который сейчас находится за городом. Увы, боюсь, тебе не совсем ясны правила субаренды, и я позабочусь, чтобы стражи порядка, когда прибудут, разъяснили их тебе». «Не надо спешить, господин, ни к чему это». Не лучше ли обсудить все спокойно? Пошёл на попятную арендодатель, почувствовав, что пахнет бедой. «Наверное, выселение этой семьи всего лишь досадная ошибка». — Да, понимаю, такое со всяким может случиться, — с улыбкой ответил Патриций. — К сожалению, из-за грубости твоих помощников эти бедняги понесли ущерб. Самое малое, что ты можешь теперь для них сделать, — это освободить на полгода от оплаты аренды, тогда, может, они и не подадут на тебя в суд. В противном случае я буду рад сам вести дело, или за него возьмется мой друг сергей Маврик». Арендодатель не промолвил в ответ ни слова. «Лучше не упрямиться в данном случае возместить потери на каком-нибудь другом несчастном, только вот не забыть прежде проверить, а нет ли у того высоких покровителей». Выслушав Аврелия, он жестом дал понять, что семья может остаться. «Но почему бы и тебе не присесть? Не стесняйся, мы же теперь друзья!» Весело продолжал сенатор, поудобнее усаживаясь на стуле, в то время как нигро робко пристроился на краешке кривоногой табуретки. — Так что ты мне говорил о девушке с последнего этажа? — Уверен, ты с присущим тебе тонким вкусом наверняка обратил на нее внимание, поприятельски подмигнул он.